Вот так и бывает, вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. Кто сильнее характером, тот и идет до конца. Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось, оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну, Поржи мимо трупов. Немцы из комитета свободной Германии только что отправили на полуторки в Медсанбат. Завалишин вернулся обратно в первый батальон, где находился с утра, но еще не закончил одного деликатного дела. «Опоздал», — сказал садившийся на свой трофейный мотоцикл Ильин, увидев Сенцова и считая, что тот прибыл в полк в прежней роли офицера оперативного отдела. Узнали о новой попытке немцев прорваться и срочно прислали, возможно, даже на самолете. Но Сенцов, остановясь в двух шагах и приложив руку к пилотке, отчеканил служебным голосом. «Товарищ подполковник, разрешите доложить. Начальник штаба 332-го стрелкового полка майор Сенцов К месту служба прибыл. «Всего на немного не поспел к красивому бою», — сказал Ильин, выслушав рапорт Сенцова. Устно уже донес дивизию, а письменно еще нет. И, усмехнувшись, добавил, «Дело поправимое. Где начальник штаба Песучий, там и истории полка после него останется». Они сели там же, где Ильин сидел перед боем, спустив ноги в тот же самый окоп. Ильин показывал на местности, что и как было. А Сенцов, проставляя пункты и формулируя, записывал это в виде готового донесения. Так заново началась их совместная служба. Дописав донесение, Сенцов сказал, что только здесь, в полку, от Дудкина узнал что нет в живых Василия Алексеевича Чугунова. Даже Насонов там, в дивизии, ничего мне не сказал. Наверное, не пришло в голову, что ты не знаешь. Жизнь быстро идет. Сегодня жив, завтра убит. А послезавтра, считается, уже пора привыкнуть, что нету. Вечером, когда хоронили его, гляжу, лежит в своей солдатской шинели. Ниже пояса гусеницы переехала, а голова целая. И шинель, как была на два верхних крючка застегнута, так и осталась. Его, если помнишь, малярея бывало трясла. И в тот день тоже. Как с утра застегнул шинельные крючки, так в ней и помер. Не хотел носить офицерской шинели с отворотами. И погона нашивал и перешивал все на ту же солдатскую. И капитанский, и майорский, говорил на крюках удобнее, рассчитывал до конца войны ее доносить. Ильин откашлялся и вернулся к полковым делам. Подозвал комбата познакомить с новым начальником штаба. Познакомив, спросил, кто у вас пленных повел? Гуреев. Про расписку строго ему сказал, никак в тот раз. Не повторим ошибки, товарищ подполковник. А то они в головокружении от успехов на одну группу пленных расписку взяли, а на другую нет. И вышло, что сто человек на счет полка не записано. Как начальник штаба учти на будущее. Пленные, как и денежки, счет любят. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее. Находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомясь Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь? И не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так. Хотят одного а соглашается на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения результат деловых. Справишься с делом, растает и лед, а не справишься, словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхом. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый, гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то, знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И, не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством. Стремясь ничего не упустить записывая в тетрадку. И когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба. И не хочу делать вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам. К вам нет». Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился. Когда, после его гибели? Еще до этого. Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще три мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин. Всего только. Бывало, за одним пленным ходим-ходим по пять ночей подряд. Он проговорил эти последние слова, с трудом удержав зевоту. Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час, если что, будете. И ушел в палатку. Вот так всегда, — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. Дохаживает до последнего. Они... Проставили в уже подготовленную синцовым вечернюю сводку общее число пленных за день 707 человек. Указали свои потери 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин, узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов сказал «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь. Рад».